230. Тягость времени была указана. Крест общечеловеческий. Чашу яда надо испить, и не все ли равно в какой форме. Крест надо донести до конца, и не все ли равно по какой дороге. Идете моим путем. И приняв крест и чашу, надо все же дойти, и духа не утерять, и огня не угасить. Дойти надо, и надо сохранить равновесие, и надо каждую вспышку вне погасить огнем спокойствия. В спокойствии есть напряжение ровно горящего пламени, беспокойство прерывающегося, неровного и колеблемого всякой встречной вспышкой. Дисгармония внешних условий дается для утверждения гармонии, а беспокойство — спокойствие, клин выбивается клином. Так все служит горящему сердцу, идущему с владыкой.